А вот была история Император Александр I объезжал деревни на Петерговской дороге, сильно пострадавшие от наводнения Один поселок был полностью уничтожен стихией Разоренные крестьяне собрались около императора Александр подозвал старосту и спросил, кто что потерял Староста был сильно шепеляв «Все, батюска, все погибло!» Вот у а в ц о в а до миска унесло, у а в ц о в а двух коней, четырех коров затопило, у а в ц о в а долго перечислял. Хорошо, сказал император, это все у Автова, а у других-то что погибло? Императору объяснили, что староста употреблял слово «Автова» вместо о т «Этого!» Александр рассмеялся и приказал построить новую деревню на высокой насыпи и назвать ее «Автова». Сегодня «Автова» — пригород Петербурга. а а а